Глава тридцать пятая Сентябрь 2018 года Ной засыпает, как только Ким укладывает его спать. Он весь вечер капризничал. Ким не может вспомнить, какими были её двое собственных детей в этом возрасте. В её памяти всё перепуталось. Она знает, что у одного из них были истерики в супермаркете, и она подозревает, что это была Талула. Но это подозрение развеялось за последние пятнадцать месяцев, Потому что Ким не может вспомнить о Талули ничего плохого. Она ничего не помнит, кроме повёрнутого к ней лица дочери в её спальне, когда перед рождественской вечеринкой в колледже она рисовала на её веках чёрные жидкие стрелки. Бледная, цветение её кожи, идеальная линия носа, губы как два розовых бутона, хрупкая едва заметная красота, которая всегда казалась их общей тайной. Она не может соотнести эту спокойную, славную девочку с орущей в супермаркете и двухлеткой. Они не могут быть одним и тем же человеком, поэтому Ким склонна думать, что на самом деле этого не было. Или же это был Райан, или даже чей-то чужой ребёнок. Но не она, не Талула. Но на её мнение о внуке нет этой призрачной вуали. Нет, она любит его. Ну, боже, как же ей с ним тяжело. Она не хотела третьего ребёнка. У неё была такая возможность. Примерно через год после того, как они с Джимом расстались, в её жизни появился мужчина, который сказал, что подарит ей ребёнка. Ей было чуть больше 30. Райан как раз заканчивал начальную школу, и на мгновение казалось, будто для этого идеальное время. Но стоило ей представить перспективу бессонных ночей, Тревога ещё 18 дополнительных лет по пути материнства, как желание точь-в-точь пропало. Она представила себя в том возрасте, в каком она сейчас, 40 лет, с двумя взрослыми детьми, и эта идея ей понравилась. Так что она сказала нет хорошему мужчине, который хотел подарить ей ребёнка, и они сошлись дистанции как любовники, а затем он ушёл, поняв, что хочет большего и всё. Она сознательно решила не заводить третьего ребёнка. И вот теперь у неё есть ребёнок, капризный и сердитый, и она валится с ног от хронической усталости постоянно. Но сейчас он спит. Я и они вместе перешли мост очередного дня. И её любовь к нему такая же всеобъемлющая, как и её любовь к двум детям, которых она родила сама, особенно сейчас, когда он рядом. но не бодрствует. Когда у неё есть 12 часов, чтобы побыть самой собой. Она открывает бутылку вина и наливает себе немного в бокал. Холодный поцелуй вина, когда оно попадает в нижнюю часть её желудка, доставляет ей мгновенное удовольствие. Она делает ещё один глоток и берёт телефон, собираясь провести некоторое время, бездумно просматривая свою ленту в соцсети. Но как только её большой палец касается синего значка на экране, его стирает входящий телефонный звонок. Дом Маккой. Она прочищает горло и нажимает на иконку ответа. Ким, это я, Дом. У нас есть кое-что новое в Maple House. Можете приехать? У Ким перехватывает дыхание. Хм. Я только что уложила ребёнка, я одна. Мне не на кого оставить его. Можете мне просто сказать, что такое? Секунда молчания, затем он говорит: Хорошо, Ким Дэйте, мне 5 минут. 10. Я приеду к вам сам. Ждите. 10 минут растягиваются в 18. Прежде чем по стеклянным панелям её входной двери наконец скользит тень дома. Ким открывает ему ещё до того, как он звонит в звонок, и ведёт его в гостиную. Пока она ждала, она перелила вино обратно в бутылку и поставила его в холодильник. Она взбила подушки и убрала игрушки Ноя. Она собрала волосы назад и надела носки, чтобы дом не видел её неухоженных ногтей на ногах. Как ваши дела, начинает дом, садясь в сине-оттенки джинсовой тканью кресла, в которое он всегда садится, когда приходит к Ким с новостями. Я в порядке, говорит она. Просто устала. Ну, вы понимаете. Да, говорит Дом, и полностью вам сочувствую. Он больше не носит обручального кольца. Ким впервые заметила это около 6 месяцев назад, и он похудел. Она нетерпеливо смотрит на него, ожидая услышать что-то хорошее. Кириана Малиган позвонила нам около часа назад. Её дочь увидела со своего балкона что-то на территории колледжа. Она пошла посмотреть и нашла вот это. Он поворачивает к ней свой телефон и показывает ей снимок. На нём что-то вроде той прибитой к забору картонной таблички, которую подруга директора школы обнаружила неделю назад. Что это? хрипло спрашивает она. Что это было? Он поворачивает телефон к себе, проводит пальцем влево по экрану и снова поворачивает его к ней. Она смотрит на изображение. Это какой-то предмет в прозрачном пакете с надписью. В этом нет никакого смысла. Что это? спрашивает она. Что ж, говорит дом. И я надеялся, что вы нам это скажете. Она кончиками пальцев увеличивает на экране изображение. Это странный металлический инструмент с загнутым концом и U-образной выемкой, похожей на маленькую садовую лопатку. Я не знаю, что это такое. Я понятия не имею. Она видит, как по лицу домы промелькнуло разочарование. "Что ж, говорит он, эту вещь отправили на экспертизу, так что надеюсь, там поймут, что это такое. А пока мы всё ещё ждём ответа криминалистов по поводу отпечатков пальцев на кольце и коробке. Ну, буду с вами честен, Ким. Там всё выглядит не слишком оптимистично. И, похоже, уже пришёл анализ почерка." Так, что завтра я первым делом займусь им. В общем, ещё есть над чем поломать голову. Он улыбается ей, и она знает. Он пытается казаться оптимистичным, но вместе с тем она знает, что всё идёт не так, как он надеялся, потому что хотя речь идёт об исчезновении её дочери, его неспособность раскрыть загадку и её исчезновение очень глубоко расстраивает Дома. Спасибо, Дом. Спасибо вам за всё. С улыбкой говорит она. «Я бы рад завалить на себя больше дел», — отвечает он. «Мне кажется, что я вечно сижу, сложа руки. Но это, — говорит он, засовывая телефон в карман, — лучше, чем ничего. Кто-то что-то знает, и этот кто-то хочет, чтобы мы знали то, что знает он. Так что держите ушки на макушке, Ким. Будьте бдительны. Если вдруг услышите что-то от кого-то, если кто-то скажет вам, что видел что-то странное, немедленно дайте мне знать». договорились. Он серьёзно смотрит на неё. Она улыбается и говорит: "Конечно". И на мгновение ей кажется, что она может добавить: "У меня есть время. У вас есть время". Но тотчас понимает, что, конечно же, у него нет времени, что он занят работой, что он за рулём и ему ещё ехать домой. У него своя собственная жизнь, дети, которых нужно уложить в постель, и что он сделал то, ради чего пришёл сюда. И, конечно, вряд ли захочет остаться и пить вино, с уставшей печальной женщины. Поэтому она тоже встаёт и провожает его до двери. Завтра я первым делом снова свяжусь с вами. Берегите себя, Ким. Да, говорит она, хватаясь за край двери. Она ощущает острую потребность быть ближе к другому человеку, потребность чего-то большего, нежели только она, но и этот дом. и все эти вопросы, что до сих пор остаются без ответа. Затем она закрывает за ним дверь и тотчас суёт в рот кулак, чтобы сдержать слёзы.